Произошло то, чего я так боялся. И чего нельзя допускать в интересах всего населения, добавляет король Маликарли. Как же вы поступите? — спрашивает Фроскален. — Черт побери! — восклицает Паншина. — Ужасно любопытно знать, как вы сманеврируете, господин Симкоу. — Дело дрянь! — замечает Себастьян Цорн. «Сперва сообщим Джему Танкердону и Нету Коверли», — отвечает Коммодор, — «что приказы невыполнимы, так как они противоречат один другому. Впрочем, лучше будет, чтобы Стандарт-Айленд стоял на месте в ожидании кораблей, которым здесь назначена встреча». Этот весьма мудрый ответ немедленно передан по телефону в мэрию. Проходит час, и никаких других сообщений обсерватория не получает. Весьма вероятно, что оба губернатора отказались от намерения повернуть остров по-своему. И вдруг весь корпус Стандарт-Айленда начинает как-то странно дрожать. Чем это вызвано? Тем, что джем-танкер Дон и Нед Коверли дошли в своем упрямстве до последней черты. Все, собравшиеся в кабинете Коммодора, переглядываются, превратившись в вопросительные знаки. «Что случилось?»